Костяков докладывал о результатах своей поездки. «Пасу твоего Морецкого, Толик», — сообщил он, обращаясь к Китая «Двое на черной Тойоте. Месяц назад объехали всю округу, интересовались Морецким и его предками. Сами они из Москвы. Ни разу никому толком не представились, только однажды назвались телевизионщиками. В чем их интерес?» «Не знаю, Толик», — честно признался Костяков. «Вот никто, ты понимаешь, никто не мог вспомнить ни одного конкретного вопроса». Все как-то в общем, но непременно с выходом на Морецкого. Вроде как спрашивали про Тишковых, а подразумевали твоего композитора. — Версии, — подал голос до сих пор молчавший Хамза. Его царилась пауза. Версии не было. Нечего отталкиваться. — Готовят Морецкому бяку, — неуверенно высказал предположение Костюков. — Тогда зачем им по сельским кладбищам шастать, — пожал плечами Хамза. Хорошего начальника всегда отличает способность поставить перед подчиненными вопрос так, что ответ подразумевается сам собой. «Они хотят перебросить мостик в прошлое», — сказал Китогородцев. «То есть Морецкий интересует их не сам по себе, а как наследник рода Тишковых». Наследник — это было хорошее слово. От него уже можно было отталкиваться. «Вот», — удовлетворенно сказал Хамза, — «наследственные дела. Очень даже возможно». Обратите внимание, до недавних пор Морецкий и знать не знал, что он потомок графского рода. И никто ни Морецким, ни его предками не интересовался. Но вот тайна его благородного происхождения раскрыта. Он нанимает себе телохранителя. С чем это связано? А с тем, что Морецкий наследник. Может, ему там что-то причитается. Сам он ничего не говорит, но направление, я думаю, мы выбрали верное. Давай, Китай-Горозов, свои предложения. Все-таки это твой подопечный. «Надо без особого шума, не ставя пока Морецкого в известность, по его родне пройтись. Выслушать их рассказы друг о друге, о застарелых обидах. У каждой семьи есть свой скелет в шкафу. Начать, пожалуй, стоит с самых дальних родственников». «А почему бы не с его сестры?» «Она умерла», — сказал Китае-Городцев. «Как умерла?» — опешил Хамза. «Когда?» «Я не знаю, Морецкий мне сказал». «Толик, я своими глазами читал объективку на Морецкого. Сестра его жива здорово живет в Москве. У нее в собственности свой магазин дорогой одежды на Кутузовском». В принадлежащем и не магазине женское нижнее белье стоило 1200 долларов. Простенькое, на взгляд китайгородцева, платьице – 14 тысяч. А кружевной платочек размером со школьную промокашку – 175. Китай-Городцев осмотрел платочек с сомнением присущим людям, которым такие вещи не доведется покупать никогда. «Вас ждут», — сказала ему девушка, вынырнувшая откуда-то из-за увешанной тысячедолларовыми тряпками стоек. Через недлинный коридор она проводила Китай-Городцева в крохотную приемную и открыла дверь кабинета. В кабинете не было никого, кроме высокой женщины в безупречном деловом костюме. Не очень-то она была похожа на Игоря Морецкого, но сестру своего подопечного Китая Городцев признал в ней сразу. «Здравствуйте», — сказал ей Китая Городцев, — «рад вас видеть». Эту фразу он произнес почти непроизвольно, потому что хотел сказать ей, что очень рад видеть живой и здоровый, ведь с подачи Морецкого до недавних пор числил ее среди тех, кого с нами уже нет. «Здравствуйте», — ответила она с сухостью, устанавливая дистанцию между собой и собеседником. «Присаживайтесь, пожалуйста. Чай, кофе?» «Нет, спасибо». Она смотрела выжидательно. «Я работаю в охранном агентстве «Барбакан», — сказал Китая Городцев. «Недавно ваш брат Игорь Александрович Морецкий обратился к нам с просьбой предоставить ему телохранителя». Китая Городцев смотрел ей прямо в глаза, отслеживая реакцию, и видел, что что-то в ее взгляде промелькнуло. Неужели сердилось? «Я сразу хочу попросить вас вот о чем», — сказал Китая Этот разговор должен остаться между нами. Игорь Александрович, по крайней мере, в ближайшее время не должен о нем узнать. «Почему?» – быстро спросила Морецкая. «Тон женщины, привыкшей вести разговоры, все фразы в которых формулируется предельно четко. Он наш клиент, мы не имеем права его нервировать и заставлять волноваться по пустякам. Сейчас мы проводим специальное мероприятие, пытаемся внести ясность в некоторые вопросы. Вполне возможно, что тревога окажется ложной». а какой тревоге вы говорите?» Морецкая чуть склонила голову на бок и смотрела внимательно. Точно сердилась. Но до чего же хороша красота патриицев. Когда мы принимаем на себя обязанность кого-то охранять, то не только непосредственно оберегаем его от неприятностей, но и отслеживаем все, что вокруг него происходит. Ваш брат не исключение. И когда мы коснулись его окружения, открылись обстоятельства, которые нас насторожили. Вы ведь знаете, что вы и ваш брат принадлежите к старинному роду Тишковых. «Пауза. Но ведь Морецкий не мог ей этого не сказать». «Допустим», — сказала женщина. Длинные тонкие пальцы рук замкнула в замок и прищурилась. Что-то держало ее в напряжении. «Кого-то эта история очень интересует. Мы обнаружили людей, которые из подваль за спиной вашего брата собирают о нем информацию». «Неужели?» — взметнула она брови. «Да», — подтвердил Китогородцев. «Вот теперь, пожалуйста, поподробнее». Есть места, которые ваш брат в последнее время посещает достаточно часто. Он бывает там, где когда-то жили тишковы. Мы установили, что там же побывали люди, проявлявшие интерес к истории рода тишковых, и к вашему брату. Они наводили справки. Ну и что? Информацию обычно собирают для того, чтобы потом ее использовать, поделился своими жизненными наблюдениями китай-городцев, и очень часто используют в неблаговидных целях. Хорошо, дальше. Это пока все, что у нас есть. Не густо. работа только началась пожал плечами китая огородцев все еще впереди что собираетесь предпринять нам надо установить личности которые крутятся вокруг вашего брата сестра морецкого покусывала губы кажется пребывала в нерешительности уж вот этого китаягородцев от нее никак не ожидал она производила впечатление человека властного и волевого это мои люди что простите не поверил своим ушам китогогородцев это мои люди — повторила женщина. — Я отправила их, чтобы они навели справки, не посвящая Игоря во все эти дела. Говорила она почти с досадой. Похоже, ей не нравилось то, что приходится посвящать посторонних в подробности происходящего. Не могла я предположить, что кто-то выйдет на ее людей. А теперь пришлось раскрываться. — Вы заставили нас поволноваться, — сообщил Китегородцев с мягкой улыбкой, чтобы его слова не позвучали как упрек. «Я не думала, что вы на них выйдете, хотя, если разобраться, это говорит о классе вашей работы». «Спасибо. Это не комплимент». Мимолетная улыбка скользнула по лицу женщины. «Всего лишь констатация факта». Она улыбнулась впервые за время разговора. Лед начал таять. «Если не секрет, что вы хотели узнать?» спросил Китая огородцев И снова пауза в разговоре. Каждый раз женщине приходилось думать, что она может сказать собеседнику, а о чем лучше промолчать. — Игоря, натура увлекающийся, — сказала она. Ему сообщили о его дворянском происхождении, показали какие-то бумаги, а он сразу поверил. Носится с этим генеалогическим древом, как с писаной торбой. Это у него теперь любимая игрушка. Достала из ящика стола лист бумаги, положила перед Китой Городцевым. Знакомый документ. Генеалогическое древо рода Тишковых-Морецких. Ксерокопия. И вот эта фитюлька совершенно лишила его спокойствия. «Кажется, Инна Александровна Морецкая не разделяла восторгов своего брата». «Вам не верится в то, что все это правда?» — уточнил китай -городцев. «Да». «И потому вы решили послать своих людей, чтобы они навели справки об истории рода Тишковых?» «Да, это фальшивка», — женщина указала на схему, которую неизвестно с какими целями подсунули моему брату. «Какая-то возня вокруг него, что-то очень нехорошее. Вот этого», — ткнула пальцем в лист, — «просто не может быть». Сначала я думала, что на Игоре кто-то элементарно погрел руки. Составил фальшивую схему, доказывающую его родство с носителями графского титула, заработал на этом деньги. Я попросила Игоря свести меня с Архивариусом, с тем, кто составил схему. Я хотела просто с ним поговорить. Не получилось. Почему? Он исчез. То есть? Приподнял бровь китайгородцев. Он назначил мне встречу, Архивариус. Да. И навстречу не пришел. Я названивала по телефону, его мне Игорь дал, но целую неделю к аппарату никто не подходил. А потом трубку сняла какая-то женщина. оказалась родственница того старичка, с которым у меня не состоялась встреча. Она плакала, сказала мне, что человека уже нет. Пьяные хулиганы избили его прямо у подъезда дома, он умер, нападавших ищут. Кита Игородцев медленно прозревал. «И вот тогда вы испугались за брата», — сказал он, — «и посоветовали ему нанять охрану». «Я сама наняла ему охрану», — нахмурилась марецкая «Я!» «Игорь слишком безалаберный, ему бы все порхать по жизни!» Прорвалась долго подавляемая досада. «А существуют еще какие-нибудь факты, которые вас настораживают?» — осведомился Китая Гарутцев. «Разве этого мало?» — кивнула на ксерокопию женщина. «Вы сказали, что это фальшивка». «Да». «Почему?» «Вот этого...» Она ткнула пальцем в замыкающую схему квадраты, где были вписаны ее и Игоря Морецкого имена. «Быть не может, потому что мы с ним не можем одновременно быть потомками рода Тишковых». «У нас с Игорем были разные отцы». «Как?» – опишел Кита Огородцев. «Вы разве по отчеству не Александровна?» в том-то и дело, что Александровна», – усмехнулась Морецкая. «Наша мама была замужем за Александром Морецким. В том браке родился Игорь. Потом они развелись». Но мама свою прежнюю фамилию возвращать не стала. А позже, уже вне брака, мама родила меня. Таким образом, я тоже стала Морецкой. И тоже Александровной, потому что моего отца тоже звали Александром. Просто совпадение. Знаете, как наша мама называла своих мужей? Александр I и Александр II. Такой вот женский юмор. У нас с Игорем разные отцы. И по отцу, как это указано в схеме, мы оба одновременно потомками рода Тишковых быть не можем. А люди, которые эту фальшивку состряпали, таких тонкостей не знали. Их сбило с толку, что у нас с Игорем одинаковое отчество. И вот на этом они прокололись. Готовый материал Маша привезла на утверждение Морецкому в музыкальный клуб. На небольшом пятачке в полтора квадратных метра сменяли друг друга команды музыкантов. Отсюда, из дальнего угла, где сидели Морецкий и Китайгородцев, Казалось, что они исполняли одну нескончаемую песню. Ни слов, ни музыки было не разобрать из-за гула голосов присутствующих. Маша не без труда пробралась к Морецкому. Кто-то потеснился, уступая ей место. «Вот», — сказала Маша со спокойной гордостью человека, с честью выполнившего поставленную задачу. «Готово». Это был распечатанный на принтере текст. Несколько страничек. Кита Городцева бросился в глаза крупно набранный заголовок. «Здравствуйте, граф». Морецкий торопливо пробежал глазами текст. Кажется, ему нравилось. «А фотографии?» — спросил он. «Какие будут напечатаны?» Маша извлекла из сумочки несколько снимков. «Это те, которые я отобрала». «Просто Морецкий». Морецкий за работой, нотные листы с нарочитой небрежностью разбросаны по столу. Морецкий на развалинах родового имения. Морецкий в краеведческом музее смотрит на портрет одного из своих далеких предков. «Глаза в глаза!» Окажется, что смотрит в зеркало, настолько похожий. — Мне нравится, — сказал Морецкий. Можешь отдавать. — Хорошо, — кивнула Маша с отрешенным видом. «Что -то — Что-то случилось? — спросил Морецкий. Маша вяло отмахнулась. Морецкий склонился над столом, заглядывая ей в глаза. — Что стряслось? — Ничего особенного. Просто попала на деньги. — Кому-то должна? — Да, разбила машину. — У тебя же нет машины. — Нет, — сказала Маша, — но я учусь. Уже началось практическое вождение. Подружка предложила покататься на машине ее папика. «А тачка такая странная, ее к столбам притягивает, как магнитом. За рулем была я». «Понятно», — кивнул Морецкий. «И на какую сумму ты покаталась?» «В автосервисе сказали, что за 800 долларов превратят машину в конфетку». «Придется заплатить». «Нечем», — пожала плечами Маша. «Я же тебе деньги за материал. У меня от них ничего не осталось. Париж ужасно дорогой город». Невесело усмехнулась Маша. И у меня нет ни копейки, сказал Морецкий как назло. У тебя есть что-нибудь? обернулся к Китеогароцову. Долларов двести. — мало. Ладно, пошли. Морецкий поднялся и стал пробираться к выходу. Китеогароцов и Маша оставалось только последовать за ним. В машине за руль сел Китеогароцов. Домой, скомандовал Морецкий. Никто, кроме него, не знал, что он задумал, но никто ни о чём не спрашивал. Подъехали к дому. Морецкий с Китогородцевым поднялись в квартиру. Маша осталась в машине. Среди вороха бумаг на своем рабочем столе Морецкий отыскал несколько испещенных нотами страничек, набрал телефонный номер, попросил позвать какого-то Диму. «Дима?» — сказал после паузы. «Это Морецкий». Он говорил с достоинством присущим людям, которые знают себе цену. «Я пришел к выводу, что нам есть смысл поработать вместе». «У меня есть хорошая песня, я хотел отдать ее Вовику Преснякову. Он давно просил, но, если честно, мне ее жалко». Вовик песню запорит. Он сейчас в полном отстое. После развода с Кристиной у него ни черта не клеится. Кто его пустит на финал песни года? И Алла опять же... «Слушай, в общем, тебе всей этой кухни знать пока не надо. Я тебе просто говорю, готов с тобой поработать. Не знаю, что из этого получится, но попробовать надо. Ты как?» Его собеседник на том конце провода, видимо, тотчас же выразил согласие, потому что Морецкий удовлетворенно кивнул. «Песню я тебе отдам», — сказал Морецкий. «Деньги у тебя есть?» «Достаточно тысячи долларов». «А ты что, хотел за бесплатно в рай попасть?» Он нахмурился, досадуя. «За просто так всю жизнь будешь в своем кабаке пить. Ты из дерьма собираешься выбираться? Хоть какие-то телодвижения сделаешь?» лариса Долина тоже с ресторана начинала и не пропала». Она девочка умная, сама захотела, сама все и сделала. Потому что хотела. В общем, я тебе час даю. Встречаемся в твоем ресторане, ты уже деньги держишь в зубах, и мы с тобой обсуждаем наши дальнейшие действия. Считай, что судьба тебе предоставила шанс. Не используешь его, будешь жалеть всю оставшуюся жизнь». Бросил трубку на рычаг, сказал Китогородцеву. «Едем». Как оказалось, их путь лежал в тот самый ресторан, где Морецкий сначала хотел застрелить когда-то обидевшего его охранника, а чуть позже пел там вместе со своими друзьями. И Диму, с которым Морецкий разговаривал по телефону, огородцев узнал, едва только увидел. Этот парнишка, ресторанный певец, тогда смотрел на Морецкого как на небожителя. Дима страшно волновался и выглядел торжественно взвинченным. «Деньги достал?» — спросил у него Морецкий. «Вот». Десять 10 стодолларовых купюр. Новеньких и хрустящих. Морецкий спрятал их в карман небрежным жестом. Как обычно, ссыпают в карман обременительную мелочь. «Вот тебе ноты», — сказал Морецкий Диме. «Посмотри, прикинь, к концу недели это надо спеть. Споешь хорошо — начнем писать в студии. Споешь плохо — будешь тренироваться». Ха -ха -ха». Он ободряюще засмеялся. «Я тебе позвоню». Морецкий похлопал парня по плечу. «Получилось покровительственно». Дима преданно смотрел на своего благодетеля. Кажется, он верил в то, что за тысячу долларов только что купил пропуск в «Светлое будущее». Китай-городцев почему-то сомневался. Ему показалось, что сейчас в его присутствии был продемонстрирован 401-й способ относительно честного отъема денег. Но свои сомнения он дипломатично оставил при себе. Покинув облагодетельствованного Диму, они вернулись к машине. Морецкий достал из кармана деньги и протянул их Маше. «Держи», — сказал он, — «возвращать совсем не обязательно. Считай, что я тебе их просто подарил». «Я не возьму». «Почему?» — искренне удивился Морецкий. «Я никогда ни от кого не принимаю помощь. Деньги я только зарабатываю своим трудом». «Тьфу ты!» — осерчал не ожидавший такого оборота Морецкий. «Ну что за девчонка?» «Мы навели справки», — сказал Китогородцев Морецкому. по уголовному делу по факту нападения на салон парикмахерских услуг. подтвердила что лично к вам это не имеет никакого отношения. Это их внутренние дела. Там двое соучредителей рассорились. Один другого кинул. Обиженный решил отомстить. А мы с вами случайно оказались в эпицентре скандала. Налетчиков-то взяли? Нет, они успели исчезнуть до приезда полиции». «Вот мне интересно», — сказал Морецкий. «Ты ведь их держал под дулом пистолета. И если бы дождался приезда милиции...» «Это исключено. Прежде всего, я обязан эвакуировать вас из опасной зоны. Это моя задача. У милиции своя работа, у меня своя». «И что, тебе наплевать на то, что после твоего ухода те ребята могли продолжить свои бесчинства?» «Пускай с ними разбирается милиция», — упрямо повторил Китая Городцев. «Цинично, конечно», — признал Морецкий, «но как профессионалу к тебе претензий нет. Знаешь, я стал уважать тебя после того случая». Ха, «А прежде», — усмехнулся Китая Городцев, — «Не могу сказать, что ты был мне не симпатичен но твое присутствие рядом сковывало и ограничивало мою свободу. Потому что вы не сами принимали решение нанять телохранителя». Это было так неожиданно, что у Морецкого вытянулось лицо. Он молчал так долго, что, казалось, онемел навсегда. «Что еще тебе известно о моей жизни?» – спросил он после долгой паузы. «Я встречался с вашей сестрой», – признался Китая огородцев И после той встречи возникла необходимость разговора с вами. Сейчас в нашем охранном агентстве разрабатываются мероприятия по усилению вашей защиты». Морецкий сделал протестующее движение рукой, как будто хотел остановить собеседника, но китайгородцев твердо сказал «Игорь Александрович, на эти меры придется пойти. Степень опасности лично вы недооцениваете». «Что тебе наговорила эта истеричка?» «Так, все-таки у них действительно неважнецкие отношения. Не любит Морецкий свою сестру». Следовательно, все, что от нее исходит, будет принимать штыки. Значит, нужно четко отделить информацию, полученную от Инны Морецкой, от комплекса мер, прорабатываемых в Барбакане. Мухи отдельно, а пирожки отдельно. Начнем, пожалуй, с мух. Инна Александровна сообщила о своих сомнениях. Я говорю о генеалогическом древе, о той схеме, которую вы мне показывали. Морецкий стремительно темнел лицом. Есть, по крайней мере, один настораживающий факт. сказал Китый Городцев, «смерть человека, составлявшего эту схему». Морицкому это, казалось, было неинтересно. Так бывает, когда у человека есть собственная версия происходящих событий. «Ты знаешь, почему сестра интригует против меня?» сказал Морицкий. «Знаешь, чем ей эта схема не нравится?» ткнул в бумагу пальцем. «По ней получается, что граф — это я, наследник рода Тишковых по отцу, а она — никто. У нас общая мать, но Инна не имеет права на графский титул. А для нее это важно». это просто каприз понимаешь такой вид зависти и на очень властная она деловая женщина такая русская бизнесвуман кстати у знаешьешь чем наши деловые женщины превосходят западных да у наших знаний зачастую не хватает с этикетом проблемы с культурой но зато есть хватка наглость и выносливость и вот ее которая и крым и рим уже прошла вдруг ставят перед фактом а братиста ваш извиняемся знатного графского рода «Как? Почему? По какому такому праву? Я тут убиваюсь на своей работе, магазин содержу, все своим горбом, а он, видишь ли, музыкант, на роялях польку бабочку изображает, и ему получается графский титул, а мне ничего». «А вы лично верите в правдивость этой схемы?» — спросил огородцев «А как же?» — с готовностью отозвался Морецкий. «Только с небольшими поправками, разумеется». Взял карандаш и уверенно перечеркнул квадрат, в который было вписано имя его сестры. «В остальном все правильно», — сказал он. «Никаких сомнений». Так, с мухами они разобрались, кажется, теперь другая тема. «Мой шеф обеспокоен», — сообщил Китай-Городцев. «Именно так. Не сестра Морецкого, а шеф китай -Городцева. Когда вовремя переведешь стрелки, сохраняется вероятность того, что разговор пойдет по нужному пути. Вся эта история ему очень не нравится». Еще недавно Китай-Городцев не собирался посвящать Морецкого в тонкости происходящего, но после разговора с Инной пришлось. Один только Морецкий мог рассказать о том, каким событием был свидетелем в последнее время, чему он, возможно, не придал значения и уж тем более не поделился со своей сестрой. «Нам требуется ваша помощь, Игорь Александрович. Мой шеф попросил меня поговорить с вами». И опять «мой шеф». упоминание об Инне Морецкой Китай-Городцев старательно избегал. В вашей жизни в последнее время не происходило ничего такого, что выбивалось бы из общего ряда? Нет. Какие-то встречи, новые интересные предложения, кем-то проявляемый интерес? Нет. А человек, который принес вам доказательства вашей принадлежности к знатному роду, он не показался вам подозрительным? Чем же он подозрителен? Какие-то изыскания, схемы, вы вдруг стали графом, вам не показалось, что он хочет на вас заработать? Конечно, показалось, пожал плечами Морецкий. Лично для него смысл его работы в том и заключался, чтобы на ком-то заработать. Но я лично не вижу в этом ничего зазорного. Я, например, ради денег пишу музыку. Вы ради денег меня охраняете. Мы все зарабатываем друг на друге. Я не о том. Вам не показалось, что в его действиях заключено какое-то жульничество, что-то нехорошее, что заставляло насторожиться? «Ничего», — сказал Морецкий. «Совершенно безобидный старикан. Нашел себе кормушку». Разве можно его за это осуждать? Кто-то привозит на рынок картошку и продаёт её, кто-то саженцами торгует. А этот предлагал купить целое дерево, генеалогическое, беспроигрышный вариант. Знаешь почему? — Почему? — спросил Китай-Городцев. — Потому что его товар будет куплен все непременно. Это очень здорово быть графом, ты пойми. Бывают ситуации, когда без графского титула никуда. — Так ты говоришь, людям денег задолжал? — осведомился парень, явно приглашая Юшкина к разговору. Обычно он вел себя отстраненно, держал с Юшкиным дистанцию. Но то ли заскучал от долгого сидения на этой даче, ему понадобился собеседник, то ли теперь, когда все раскрылось, что никакой он Юшкину не друг и не собутыльник, можно было не таиться. «Ты не смотри, что я такой!» — сказал ему Юшкин. «На бомжа похожий и пьющий, как лошадь. Это жизнь такая! Она ведь то вверх, то вниз. Сейчас вот вниз!» «Я работал инженером на заводе. 160 в месяц еще теми советскими деньгами. премии почти не было. Ну, цех такой у нас. Вечно в отстающих. А потом перестройка, демократия и гласность. Не забыл еще? Или ты еще в пионерах было это времечко мимо тебя прошло? Я вот в нужное время в нужном месте оказался. Все, что раньше было в общем, умные люди стали прибирать к рукам. Знаешь, как тогда делали?» «Надо, допустим, разворовать завод». Учреждали при заводе какой-нибудь кооператив или малое предприятие. Туда оборудование самое ценное переводили, все заказы. А на заводе оставались только люди без зарплаты и огромные долги. Сам директор нашего завода не мог сидеть на двух стульях сразу. Он на это малое предприятие поставил своего человека. Вот так и пошел вверх. В основном, конечно, для него деньги зарабатывал, но и самому перепадало. «И зажил я хорошо». «Директором был?» – спросил парень. «Ну, квартиру купил, машину хорошую». «Какую?» – заинтересовался парень. «Ну, какая, может быть, машина хорошая? Мерседес – ясное дело». «Хорошо жил». «А я тебе о чем говорю?» «А залетел на жадности. Решил завести свое дело, чтобы самому, значит, быть хозяином. А мне что?» «Я работу знал, клиенты у меня все были вот где». Юшкин сжал руку в кулак и продемонстрировал собеседнику. «Короче, отделились мы. А дальше пошла такая фигня... — затасковал рассказчик. — Деньги-то у нас зарабатывает только тот, кому разрешают это сделать. Все схвачено, понимаешь? А я прежнему хозяину стал вроде как конкурентом, но у него-то и связи, и прикрытия. Ну и начались у меня неприятности. То налоговая заявится, выпотрошит как бройлерную курицу, то за поставки не заплатят, а я деньги выбить не могу. В общем, почти полмиллиона задолжал. Квартиру им отдал, машину, оборудование, сырье, и все равно не хватило. Специально меня разоряли, ясное дело. Хотели бы только свое вернуть, так помогли бы, не топили. Знаешь, как бывает, человек кому-то задолжал, но видно, что отдаст. Надо только потерпеть немного, подождать. Ему дают время отработать долг. Да, пашет он, получается, на дядю, но раз должен, плати. Я бы заплатил, если бы меня не разорили. Все, отняли, — сказал Юшкин, заметно ожесточаясь. А потом говорят, что убьем, мол, если не заплатишь. Ну-ка, выпей, — придвинул ему парень стакан с водкой. Деморализованный Юшкин выпил. «Холодно мне что-то», — сказал он. Его действительно знобило. «Это нервы», — подсказал парень. «Психанул ты, мужик!» «Налей-ка мне еще!» — попросил Юшкин. Вид у него был жалкий. «Ну чего ты?» — попенял ему парень. «Никто тебя убивать не собирается. Не трясись!» Он говорил вроде бы недовольным тоном, за которым, однако, угадывалось почти что сочувствие. Юшкин выпил еще. «И не надо меня успокаивать!» Вдруг осерчал он. «Не надо! Ведь врёшь же, врёшь!» «Ты о чём? О том, что не убьёте!» Тут Юшкину стало так себе жалко, что он заплакал. Слёзы текли по щекам и запутывались в бороде, которой Юшкин зарос за дни своего заточения. «Тебя же специально ко мне приставили, а потом убьёте!» Юшкин был настолько пьян, что почти себя не контролировал. Зрелище было тягостное, и парень не выдержал. «Да не собираюсь я тебя убивать!» Сказал он с досадой. И это было похоже на правду. — А ты-то здесь зачем? — поднял заплаканные глаза Юшкин. — И зачем у тебя пистолет? И почему меня сюда привезли? — Но не знаю я, — сказал парень в сердцах. — Мне сказали за тобой смотреть. Я это и делаю. С чего ты взял, что я тебя грохнуть собираюсь? — Ты правда меня не убьешь? — спросил Юшкин с надеждой. Ему важно было услышать успокаивающее «нет» хотя бы от этого парня. Услышать, что лично он ничего плохого Юшкину не сделает. «Те другие, кто этого парня прислал сюда, были сейчас далеко, а парень был близко, и Юшкин с ним уже почти сроднился, хотя боялся и ненавидел». «Нет», — сказал парень, — «я этого не сделаю, я никогда никого не убивал». И тогда Юшкин закивал часто-часто. «Да, да, мол, я верю тебе, я нисколько не сомневаюсь в твоей правдивости». Он выглядел очень плохо, и парень помог ему добраться до кровати. Уложил, накрыл сверху старым и стертым до проплешин одеялом и даже не примкнул к кровати наручниками. Сначала была идея встретиться в ресторане, но Костюков ее сразу же отмел. «Жарко там», — сказал он в телефонном разговоре. «Душно. Из кухни жареным мясом несет. Вокруг потные лица. Уж лучше на бульваре. Сядем на лавочку. Красота!» И только при встрече, уже когда поздоровались, Костюков сказал, будто извиняйся «Вы прямо с работы? Хотели, наверное, пообедать? Просто я не люблю рестораны. Там прослушка сплошная, ни о чем не поговоришь спокойно». Его собеседник был в штатском, но где тут работает, Костяков знал. Его звали Андрей. Он вел дело, возбужденное по факту нанесения тяжких телесных повреждений Мятликову Борису Евдокимовичу, повлекших смерть последнего. Встреча состоялась благодаря их общему знакомому. С ним прежде служил Костяков, а теперь под его началом тянул служебную лямку Андрей. «Нужна помощь», — сказал Костюков. «Мы сейчас занимаемся одним человеком». Прочесали пятачок вокруг него и вдруг наткнулись на этого Мятликова. «Теперь нужна информация с первых рук». Андрей был в курсе того, что в органах Костюков не служит уже давным-давно, а трудится в охранном агентстве, которое, как ни крути, всего лишь частная лавочка, и потому делиться с ним информацией о ходе расследования значит нарушать закон. Но существует еще и такое понятие, как реальная жизнь. Раньше большинство охранных агентств находилось под контролем спецслужб, и значительную часть их работников составляют отставники из органов. Сегодня ты за копейки расследуешь уголовные дела, а завтра переходишь на усиленный паёк в коммерческую структуру. И важно не порвать связи. Коллеги всё-таки. Я готов, сказал Андрей. Что именно интересует? Что вы по Мятликову накопали? Это бытовуха или заказное убийство, замаскированное под бытовуху? Ну, кто у нас убивает пенсионеров на заказ? Пожал плечами Андрей. Убийство из хулиганских побуждений в чистом виде. Другие версии не рассматривались. Они возникали и тут же умирали. Естественной смертью. Недоброжелатели. Не установлены. Ограбление. У него ничего не пропало. Даже часы с руки не сняли. Неприязненные отношения с родственниками. У него всего одна родственница, старенькая бабуля, которой его смерть совсем ни к чему. Так что очень скоро версия осталась одна-единственная. А профессиональные дела, подсказал Костюков, Он ведь архивариусом каким-то был». «Не то чтобы архивариусом», — ответил Андрей. «А этот дедуля просто ездил по архивам, копался в старых бумагах, отыскивал корни наших знаменитостей. Доказывал их дворянское происхождение?» «Не обязательно. Не у всех ведь предки были голубых кровей. У кого-то крестьяне или священники, к примеру. Людям все равно интересно. Вот метликов и удовлетворял их любопытство. За небольшие совсем деньги. Так что и тут мы ничего настораживающего не обнаружили». «Да, были там кое-какие дела», — не очень уверенно вдруг добавил Андрей. «Как будто не знал, стоит ли об этом говорить». «Что такое?» — заинтересовался Костюков. «Дедушка иногда зарабатывал на делах не очень красивых. Когда мы копнули чуть глубже, возникли подозрения, что он помогал выправлять фальшивое родословное. Фальшивое генеалогическое древо? Ну, зачем же целое древо? Достаточно одной прабабки евреки Это для тех, кто за границу намылился, в Израиль или в Германию по еврейской линии. Уехать хочет, а у самого в метрике Иван Петрович Сидоров. Значит, что-то с метриками надо делать. Доставать бумагу о том, что прабабка была еврейкой. Сейчас это запросто. От тысячи до трех тысяч долларов. Мятликов, кажется, помогал такое проделывать. Кажется. Мы не стали в этом направлении копать, потому что это стопроцентный висяк. Мятликова уже нет, с кем он имел дело, нам неведомо. «А те, для кого он выправлял бумаги, уже давно уехали за рубеж. Попробуй их теперь найти, а потом добейся их выдачи. Никаких нервов не хватит». «Так, значит, решили пойти по более легкому пути. убийство из хулиганских побуждений. Если даже не найдут настоящих убийц, все равно можно выкрутиться. Кого-то прихватят на другом преступлении, а человеку все равно срок мотать годом больше, годом меньше. Другое дело за границей. Следственные действия толком не проведешь». Процент раскрываемости летит в тар, -тар Но Костюкова сейчас совсем не интересовали цифры милицейской статистики. Ему этот Мятликов был нужен. Человек, который первым обнаружил связь между композитором Морецким и старинным родом Тишковых, а сразу после этого был забит ногами у подъезда собственного дома. Было это случайностью или нет, вот что важно. — Я уже понял, в каком направлении вы дорожку топчете, — сказал Костюков. — Схема накатанная. Но меня формальная сторона дела интересует. Нашли вы что-нибудь такое, что в вашу версию не вписывается, и вы на это просто закрыли глаза? Фальшивые метрики для выезжающих в Израиль. И все? И все», — твердо сказал Андрей. Вряд ли он лукавил, ведь его попросили встретиться с Костюковым и поделиться информацией. Неслучайный знакомый попросил, и не дальний родственник, а начальник. С начальством не шутят. И если он говорит, что ничего на Метликова не накопали, значит, так оно и есть. — Дед этот незадолго до смерти занимался историей рода Морецких, — сказал Костюков. — То есть, точнее, не Морецких, а Тишковых. — Каких Тишковых? — Вы вообще его бумаги просматривали? — спросил Костюков. — Дома у этого Мятликова были? — Естественно. — Бумаги какие-нибудь у него сохранились? — Копии этих генеалогических схем, которые он составлял? — Сохранились. — Прямо филиал архива, честное слово. — Там должны быть упоминания о роде Тишковых. Наследник Тишковых — известный композитор Морецкий. «Вы про Морецкого-то слышали? Знакома такая фамилия?» «Песен его не назову, но фамилия мне известна». Так вот, Мятликов незадолго до смерти занимался этим самым Морецким. «Откуда у вас такие сведения?» — удивился Андрей. «Кажется, он был не в курсе». «Стоп!» — сказал Костюков. «Пауза была нужна, чтобы все осмыслить и установить истину. Фамилия Морецкого разве не всплывала?» «Нет», — твердо сказал Андрей. «Ошибки нет нет?» — Мы прошерстили его бумаги, и со всеми, кто в тех бумагах был упомянут, и для кого он эти схемы составлял, мы встречались и беседовали. — А он действительно Морецким занимался? — Стоп, — опять сказал Костюков. Он выводил следствие прямиком на Морецкого, а это уже было против всяких правил — создавать проблемы для клиента. — Знаешь что, — сказал Костюков, впервые за время их сегодняшней беседы переходя на доверительное «ты», давай сделаем так. Пока что будем считать, что я тебе ничего не говорил, и ты про Морецкого ничего не слышал. Время у тебя есть еще на расследование? Сроки не поджимают? Можешь подождать немного, не дергать Морецкого? Могу, но только недолго. Не в службу, а в дружбу. Костюков просительно прижал руку к груди. Не надо пока Морецкого трогать. Мы немного сами повозимся, а потом уж делайте, что хотите. Договорились? Костюков поднялся со скамьи. Его собеседник тоже поднялся. Как тебе твоя работа? Спросил Андрей. А «Лучше, чем под погонами ходить». «Хорошо там, где нас нет», — философски заметил Костюков. «Тоже не сахар, если честно». «Ну, Но зарплата нормальная». «Нормальная». «Я вот все присматриваюсь, подумываю, не уйти ли мне в охранную структуру. Все-таки деньги...» «Или к вам не пробиться. Конкуренция, наверное. За свои места народ держится, чужаков у близко не подпускают. в вакансии не бывает в принципе». Ему была нужна информация из первых рук. «Почему же?» — сказал Костюков. «Вакансии появляются...» «Недавно вот одно место освободилось. Не в личной охране, а на одном объекте. Уволился кто-то. Нет, убили его. Охранял обменник, а два отморозка туда пришли долларами разжиться. Расстрел на береговой, слышал, наверное. в Прошлое месяце было. Четыре месяца только, как отработал парень». А родственница Бориса Евдокимовича Мятликова оказалась маленькой сухонькой старушкой, похожей на воробья. Родственницей она была совсем уж дальней Иные люди при столь не близких отношениях и знать не знают друг про друга Удерживало их с Борисом Евдокимовичем рядом, наверное, только то, что Никого у них из родни больше уже не осталось О ком они знали бы Жили они раздельно И Костюков приехал к Полине Михайловне в ее квартиру у станции метро Водный стадион Типовая пятиэтажка, спрятавшаяся среди деревьев за домом более поздней постройки В квартире было сумрачно, пахло старыми вещами Или сама старость так пахнет? «Пойдемте на кухню», — пригласила Полина Михайловна. «Я вас чаем угощу». Костюков пришел к ней как работник следственных органов. Так он представился старушке в телефонном разговоре, договариваясь с ней о встрече. Андрей, недавний собеседник Костюкова, предупредил его о том, что Полина Михайловна старушка крайне подозрительная и осторожная. Живет в постоянном ожидании каверс, на которые, по ее убеждению, столь гораздо окружающие. И если Костюков что-то сделает не так, а у Идиенца может и не состояться». Входя в квартиру, Костюков показал старушке свое удостоверение. Звезды на погонах, которые Костюков когда-то носил, произвели на Полину Михайловну требуемое впечатление. Теперь можно было и поговорить. «Я вас вареньем угощу. У меня есть свежее», — шамкала Полина Михайловна. «Из малины, из облепихи, из крыжавника». Она перечисляла и одновременно выставляла банки с вареньем на стол. «Из арбузов...» «Как из арбузов?» — удивился Костюков. Старушка уже выставила банку с желеобразной массой зеленого цвета. «Из арбузных корок», — сказала она с гордостью человека, привыкшего все делать своими руками. «Обычный рецепт и сахар идет, в общем-то, столько же». в «Варенье я попробую», — кивнул Костюков. «Вот это зелененькое». «Вам понравится, вот увидите. Не может не понравиться». «Вы вообще очень приятный молодой человек. Просто радостно видеть, что у нас есть такие офицеры. Вы ведь офицер?» «Так точно». «А чин у вас какой?» Ничьи название, но Костюков не стал поправлять собеседницу. «Капитан», — ответил он. «Ну надо же!» — восхитилась старушка и даже руками всплеснула. «Такой молодой, а уже капитан!» Кое-кто из бывших однокашников Костюкова к этому времени дослужился до подполковничьих звезд. — Да, — сказал неопределенно. — Такие вот дела. Пора было начинать разговор о главном. — Нам требуется ваша помощь, Полина Михайловна. — Я понимаю, — сказала старушка с готовностью. Тряхнула головой, отчего пряди седых волос пришли в движение. Она прямо-таки пожирала глазами собеседника. — Мы обратили внимание в прошлый раз на то, — издалека зашел Костюков, — сколь многие люди обязаны Борису Евдокимовичу раскрытием тайны своего происхождения. — Он как бы возвращал этим людям их прошлое, их предков? — Да, — сказала Полина Михайловна и поджала губы, демонстрируя скорбь по безвременно ушедшему в небытие родственнику. — А как Борис Евдокимович находил этих людей? — Предков, — уточнила собеседница. — Нет, тех, для кого он и составлял все эти генеалогические схемы. Ведь не все к нему обращались по собственной инициативе. Нередко он начинал поиски, даже не имея заказа, и уже потом приходил к человеку с готовой работой. Ведь так? — Наверное. Костюкову показала, что собеседница осторожничает. Это ее односложное, наверное, было как щит, которым она хотела прикрыться. «Полина Михайловна», — протянул Костюков, улыбаясь при этом с укором. Демонстрировал, что раскусил нехитрую уловку собеседницы, но легко прощает ей эту маленькую хитрость. «Нет, ну то есть, конечно...» — разволновалась Полина Михайловна. «Конечно, все так и было, как вы говорите». «Как я говорю?» — спросил Костюков с мягкой улыбкой инквизитора. — Приходили к нему, и сам он иногда действовал. — Вот я и спрашиваю, — сказал мягко Костюков. — Почему он выбирал одних людей, а не других? Какие были критерии отбора? Полина Михайловна замялась. — Это должны быть известные люди, да? — пришел ей на помощь Костюков. — Ну, разумеется, — с готовностью откликнулась старушка. — Но известных людей много, а Борис Евдокимович старался только для некоторых. Он выбирал тех, по кому можно было отыскать хоть какие-то сведения. Это ведь только кажется, что все есть в архивах. Многое утеряно. Революция, гражданская война, немецкокупация. Поэтому по некоторым людям, как ни бейся, ничего собрать нельзя. Вот Боря и наводил справки». Она смотрела в глаза Костюкову, как смотрит на преподавателя записная отличница. «Все ли она правильно сказала на этот раз? И достоин ли ее ответ желанной пятерки?» Только теперь Костюков понял, что она его боится. Вот откуда ее суетливость, комплименты не впопад, столь явно демонстрируемая готовность помочь. И пока она пребывает в таком состоянии, пока боится и все силы у нее уходят только на то, чтобы это свой страх скрыть, ее можно о чем угодно спрашивать, даже о самом главном, о том, ради чего сюда и пришел. А как Борис Евдокимович занялся Морецким? Самым невинным тоном осведомился Костюков. Полина Михайловна изогнула дугой реденькие старушечьи бровки, вытянула лицо, старательно изображая крайнюю степень изумления, и ненатурально удивленным голосом переспросила. «Морецкий? Кто такой Морецкий?» Так, по представлению Костюкова, изображали удивление бесталанные артисты самодеятельных театров. Полина Михайловна, следствию известно, что незадолго до своей гибели Борис Евдокимович подготовил генеалогическую схему для Игоря Александровича Морецкого. К окончанию произносимой Костюковым фразой Полина Михайловна окончательно лишилась способности к сопротивлению. Все-таки возраст, нервы уже не те. Ее воробьинное лицо превратилось вдруг в печеную картошку. Слезы полились из глаз, и она проскулила. «Я же говорила ему, что добром это не кончится! Я же его отговаривала!» Демонстрировать, что знаешь больше, чем на самом деле, этому полезному умению Костюков научился на прежнем месте службы. Блев, который помогает разговорить собеседника. Человек рассказывает об интересующих тебя вещах, пребывая в уверенности, что тебе это давным-давно известно, и ты просто проверяешь его на вшивость. «Расскажите про эту историю с Морецким», — попросил Костюков. Бабуля шмыгала носом и прятала глаза. Ей было нехорошо, как школьнице, подделавшей в дневнике оценку. Знала, что родители все равно обнаружат подлог. Но ее рукой будто демон какой-то водил. Ему сделали заказ. — сказала Полина Михайловна. — Надо было для Морецкого составить эту схему. И Борю сразу предупредили, что схема не настоящая. — То есть ему заказали изготовление фальшивки? — Что значит фальшивки? — забеспокоилась Полина Михайловна, которую пугали столь резкие однозначные формулировки. — Человеку приятное хотели сделать что-то вроде сюрприза. Это шутка такая была. — Значит, заказывал не сам Морецкий? Нет — Нет-нет. — А кто? — Я не знаю. — Как же так? — с укором сказал Костюков. «Мы так с вами не договаривались», — как бы говорил он всем своим видом. «Вроде начали откровенный разговор, и вот на тебе опять, вы бабушка за старое». «Я не видела», — прижала руки к груди старушка, которая очень хотела, чтобы ей верили. «Я только слышала разговор». «И где этот разговор происходил?» «У Бори на квартире. Я была у него в гостях, и тут пришел этот человек». «Что за человек?» «Мужчина. Я по голосу поняла». Боря сразу из прихожей увел его в другую комнату, так что я даже не видела, поверьте». «Борис Евдокимович говорил вам о том, кто этот человек?» «Нет». «Хорошо, дальше», — попросил Костюков. «А это, собственно, все?» «Нет, так не пойдет», — сказал Костюков. «Мне в подробностях надо. Что еще тот человек говорил?» «Он просил сделать так, чтобы этот Морецкий относился к знатному роду, княжескому или графскому, но не первого, так сказать, ряда». «Что значит «не первого ряда»?» «Не Юсуповых или Шереметьевых, не тех там и слуху». «И как он это объяснял?» «Почему не Юсуповых, к примеру?» «Никак не объяснял». «Но при этом четко прозвучало, что на самом деле Морецкий не принадлежит к старинному знатному роду». «Да». «Тогда почему этот человек обратился к Борису Евдокимовичу?» «Если ему нужна генеалогическая схема, которая не имеет никакого отношения к действительности, зачем в таком случае специалист по генеалогии? Можно просто сесть и нарисовать такую схему самостоятельно». У Бориса Евдокимовича с ним был разговор на эту тему? «Был». «И что же тот человек сказал?» «Что ему нужна схема более-менее правдоподобная. Нужен реально существовавший род, следы которого можно отыскать». «Как вы думаете, почему Борис Евдокимович за эту работу взялся?» «Видимо, это был его знакомый». проявила осторожность Полина Михайловна, и он не мог ему отказать. Она постепенно приходила в себя и снова возвращалась к своим наивным старушечьим уловкам. Для Костюкова, который в былые времена провел не одну сотню допросов, подобное не было неожиданностью. Тактика поведения человека на допросе всегда укладывается в одну из немногих схем. Люди, в общем-то, одинаковы. И методы воздействия на них тоже не отличаются разнообразием. Иногда достаточно лишь намекнуть, что следствие уже много известно, и юлить не надо. «Вы в курсе того, что Борис Евдокимович за соответствующее вознаграждение помогал добывать новые метрики тем, кому это было необходимо?» «Нет!» — вполне ожидаемо испугалась старушка. Глаза смотрели преданно, даже излишне. «Со следствием надо сотрудничать», — попенял ей Костюков. «А не вводить его в заблуждение, поэтому ваш ответ я не принимаю». Полина Михайловна молчала, и тогда Костюков специально для нее разъяснил. «Лично вам это ничем не грозит. Это были дела Бориса Евдокимовича. Он за них отвечет. Да теперь ему отвечать не за что. Поэтому мы с вами можем запросто поговорить на эту тему, да?» Костюковское «да» было очень дружелюбным. И чтобы совсем уж успокоить женщину, он сказал ей. «И о метриках мы вообще не будем говорить, поверьте. Метрики меня совсем не интересуют». «Я опять возвращаюсь к этому последнему заказу, к делу Морецкого. Почему Борис Евдокимович за это взялся?» Костюков сделал паузу и спросил всем своим видом, давая понять, что ему-то картина видна как на ладони. «Деньги?» «Ему заплатили?» Не стало отпираться на этот раз Полина Михайловна. «Сколько?» «Десять тысяч». «Долларов?» «Нет, рублей». «Сразу же?» «В тот же день, когда состоялся разговор?» «Да. И еще столько же обещали после выполнения работы». «Заплатили?» «Я не знаю. Мне Борис ничего об этом не говорил. Он совсем не обсуждал со мной свои дела». «Чем хорошо общение с людьми преклонного возраста, они не контролируют свою речь?» «Возраст, болезни, и мозг уже работает не так, и ошибки человек совершает, проговариваясь там, где лучше было бы прикусить язык». «То есть об этом деле он тоже с вами не говорил», уточнил Костюков. «Вот только теперь она обнаружила свою промашку. Где-то она солгала». Либо сейчас, сказав, что Мятликов не обсуждал с нею свои дела, либо чуть раньше, когда сказала, что предупреждала Бориса о том, что это дело добром не закончится. Она запуталась, испугалась, отчаялась, и от этого отчаяния сказала правду. «Я подслушивала Она стремительно краснела, и краска стыда проступала сквозь пахучую пудру. «Вышла в коридор и все слышала». «Я не лезла в Борины дела». — И эти его дела, в то, что связано с его работой. Но меня настораживали все те люди, которые крутились вокруг него. — А кто вокруг него крутился? — спросил Костюков. — Я не знаю, но я всех подозревала. Ведь он совсем один живёт и уже не молодой. — А вы не хуже меня знаете, что сейчас со стариками делают. Я про квартиры говорю. Ради них сейчас на всё идут. А вы же видели, какая у Бори квартира, да? Я боялась. Даже предлагала ему, чтобы он меня к себе прописал. Она боялась упустить роскошную квартиру Мятликова. «Я вас понимаю», — кивнул Костюков. «И все-таки давайте к тому человеку вернемся. Вы говорите, что его не видели». «Нет», — твердо сказала Полина Михайловна. Сейчас Костюков был склонен верить ей, потому что не мог обнаружить резонов для ее лжи. Но хотя бы голос его слышали. Молодой это был человек или пожилой, с акцентом говорил или нет. Может быть, какие-то особенности его речи вам запомнились?» Он заикался или какие-то буквы не выговаривал? — Он был скорее молодой, чем старый, — задумчиво сказала Полина Михайловна. — Да, молодой, это точно. Ничего такого особенного в его голосе не было. Голос как голос, не заикался он, и вообще никаких особенностей, как вы изволили сказать, не было. Вежливый, говорил негромко. «Один раз пошутил, это я запомнила. Говорит, аншу деген замир бит, как говорят у нас в Костромской области». «Не понял», — на всякий случай улыбнулся Костюков. ну это же по-немецки, понимаете, в переводе «извините меня, пожалуйста» или «прошу прощения», если в вольном переводе. Произнес по-немецки, а потом сказал «как в Костромской области, говорят». «Шутка такая». «А, понятно», — кивнул Костюков. «И больше ничего вы не запомнили?» «Ничего». «Что ж, и на этом спасибо». Обнаружив, что официальная часть их беседы завершилась, Полина Михайловна спросила о том, что давно ее, судя по всему, мучила. «Вот вы мне скажите, если квартира не была приватизирована и ответственный квартиросъемщик умер, неужели в нее нельзя прописать родственника? Вот пока он был жив, можно было, а как умер, так, видите ли, нельзя. Разве справедливо?» «Не знаю», — сказал Костюков. «Никогда в это не вникал. Ничем помочь не могу. Вы уж меня извините». Парень, который приглядывал за Юшкиным, уже не так арьяно выполнял свои обязанности. Не стремился споить до беспамятства сразу же, едва Юшкин открывал глаза. Позволял себе поболтать с ним. Хотя о себе по-прежнему ничего не рассказывал и нынешнее положение Юшкина не обсуждал, всё таки выслушивал историю своего пленника до конца, не перебивая и не обрывая, а иногда задавал вопросы. И даже позволял проводить какое-то время вне дома. Сам при этом маячил где-то рядом. Но Юшкин был рад и такой относительной свободе. Ему позволялось обогнуть дом и выйти к озеру, небольшому овальной формы, вода в котором была до неправдоподобия холодной и странно-рыжей. С трех сторон озеро было окружено подступающим к воде лесом, а меж деревьев виднелись маленькие избушки-домики. Юшкин уже разобрался, что никакие это не дачи, потому что нигде не обнаружил ни обрабатываемых дачниками грядок, ни фруктовых деревьев, да и самих дачников за все время не видел ни разу, из чего можно было сделать вывод, что это лесная база отдыха. Но проверить свою догадку он не имел возможности. Спросить было не у кого. Он почти не видел тут людей, хотя и догадывался об их присутствии. Во-первых, совсем рядом была дорога. Она проходила по насыпи или дамбе справа от озера, и иногда можно было наблюдать мелькавшие между деревьев автомобили. Во-вторых, там же, где проходила дорога, но только в самом лесу, время от времени лаяла собака. Юшкин догадывался, что в той стороне есть какое-то жилье, а пес, наверное, сидит на цепи. И еще однажды он видел рыбаков. Их было двое – мужчина и мальчик. Они сидели на камнях у самой воды и смотрели на поплавки своих удочек. Так были увлечены рыбалкой, что не замечали ничего и никого вокруг. И Юшкина они тоже не заметили. А может и заметили, да только он был им не интересен. Юшкин в тот раз разволновался не на шутку, даже сердце у него заколотилось. Это были первые посторонние люди, которых он увидел здесь. Но парень, этот немногословный страж Юшкина, был на чеку. Он, хотя и позволял Юшкину посидеть у воды, сам всегда был где-то неподалеку. И в тот раз, тоже обнаружив присутствие рыбаков, безмолвно, жестом заставил Юшкина вернуться к дому. Юшкин не без сожаления, но подчинился. В тот раз он утвердился в мысли, что его тут действительно прячут. Осознание этого не прибавило ему оптимизма. Несколько дней после этого парень не позволял Юшкину ходить к озеру. Но потом бдительность снова его оставила, и Юшкин, как и прежде, садился на камень и задумчиво смотрел на воду. Иногда по вечерам в природе устанавливалось полное спокойствие. Гладь озера становилась идеальной, ничем не колеблемой. такой ровный, что в ней без малейших искажений отражался подступивший вплотную к воде лес. И казалось, что кто-то огромный положил на землю гигантское зеркало. Зрелище это завораживало. Юшкин всматривался в отражение неба, и спокойствие в природе его гипнотизировало. Отступали прочь все его страхи, он о них попросту забывал на какое-то время. А его состояние в эти минуты было похоже на сон, только спал Юшкин с открытыми глазами. В один из дней Юшкин сидел у воды. Время было позднее. Точно он его определить не мог, поскольку часы свои он давным-давно пропил. Кто-то другой теперь носил его часики. Солнце пряталось где-то у него за спиной, посылая как последний привет уходящему дню свои не обжигающие лучи. И от этих лучей небо было не синим, как днем, и не черным по ночному, а розово-серым. Там, где заходило солнце, пылал огненно-красный закат. По направлению к востоку цвет менялся от алого к темно-серому. Эта палитра отражалась в озере, отчего казалось, что вода светится. И Юшкин, который эту картину видел уже не раз, все-таки поддался очарованию прихотливой игры природы. Замер, затих, сидел истуканом. Процесс созерцания прервал шум машины. Автомобиль пролетел по шоссе, подсвечивая себе фарами. Юшкин повернул голову, проводил машину взглядом И вдруг в противоположной стороне, слева, он отчетливо услышал какой-то звук. Рядом, совсем близко, стоял небольшой деревянный дом. Такой же безжизненный, как и все другие здесь. Но только теперь Юшкин обнаружил, что выходящее на озеро окно дома распахнутое, а испугающе черного оконного проема выбирается человек. Обеспокоенный, Юшкин обернулся. Его тюремщик стоял у угла дома, в котором Юшкин все последнее время жил, и до него было метров 20 или 30, то есть происходящее у озера парень не видел. Тем временем незнакомец выбрался из окна и побежал, пригибаясь вдоль воды. Он бежал прямо на Юшкина, но обнаружил его, когда почти наткнулся. Испуганно присел и замер от неожиданности и страха. Это был мальчишка лет 15. К груди он прижимал свою добычу, электросчетчик, который умыкнул, похоже, из пустующего дома. и внезапное возникновение на его пути невесть откуда взявшегося здесь Юшкина совершенно его деморализовало. Их разделяли какие-нибудь пять метров. Они молча разглядывали друг друга. Один не знал, как можно использовать так внезапно случившуюся встречу, а другой этой встречи явно хотел избежать. Юшкин очнулся первым. — Слышь, пацан! — прошептал он, едва слышно, желая сейчас одного, чтобы его тюремщик не обнаружил тут присутствие мальчишки. — До Москвы далеко! Мальчишка не ответил. Сидел за кустом и молчаливо пожирал Юшкина глазами. «Ты глухой?» – прошипел ему Юшкин. «Ты чё, дядя?» Так же шепотом ответил малолетний вор. «Какая Москва? Тут до Петрозаводска семнадцать километров!» Юшкин обомлел. Но испугаться по-настоящему в эту минуту он не успел, потому что от дома его позвал парень. «В дом! Пора уже! Хватит на сегодня!» Совершенно растерянный Юшкин поднялся и пошел на зов Он шел как лунатик на ватных ногах, не разбирая дороги «Петрозаводск! Это где? В Карелии? Сколько же тут до Москвы? Ё-моё!»